9 Декабрь 1940 10 дней спустя Руби и Мэри снова отправились на север, на этот раз поездом. Пунктом их назначения был Ливерпуль, а целью — статья о катастрофе на Дёрнинг-Роуд, случившейся два дня назад. Примечание. Имеется в виду бомбёжка Ливерпуля 29 ноября 1940 года, в ходе которой погибло около 200 человек а часть города превратилась в руины. Конец примечания. В Ливерпуле им должен был помочь Джон Эллис, давний редактор «Ливерпульт Геральт». «Он дал мне мою первую работу», — сказал кач, «Нанял меня только что из университета, хотя и был идиотом, как на меня не посмотри. Я бы за него по битому стеклу прошел, так что ведите себя наилучшим образом». Мистер Эллис ждал их в полдень под дождем, на Ливерпульской станции Лайм-стрит. Ему было немногим за 50, очки с толстыми стеклами не могли скрыть его любознательные глаза, его давно нестриженные волосы были тронуты сединой. А еще он был измотан до крайности, и Роби чувствовала себя виноватой за то, что он проведет день, показывая им город, тогда как ему явно требуется отдохнуть. «Доброе утро, мисс Бьюканин Рад видеть вас снова!» «И я рада, мистер Элис. Это моя коллега Руби Саттон. Ах, да, репортер из Америки. Кач вам дифирамбы в своем последнем письме. Так мы идем, мой водитель ждет нас на улице». Ездил он на старомодном автомобиле с закрытым кузовом, раза в два больше, чем Бэби Остин, который Мэри позаимствовала для поездки в Ковентри, и достаточно широким, чтобы всем троим хватило места». «Думаю, мы можем начать здесь, с центра», — сказал мистер Элис, когда они тронулись. «Чтобы вы получили представление о том, какие потери понёс город, мы, конечно, можем съездить в порт, но я сомневаюсь, что Министерство информации позволит вам опубликовать какие-либо описания или фотографии, а у вас и так здесь всего несколько часов». Казалось, центральные улицы Ливерпуля мало чем отличались от лондонских, по крайней мере, на непросвещенный взгляд Руби. Здания, мимо которых они проезжали, были построены в самых разных стилях, и люди, заходившие в магазин, были одеты примерно так же, как лондонцы. Здесь даже и магазины были те же — Бутс, Вулвард, У, Ха, Смит и немало леонских чайных. День стоял тёплый для начала зимы, и время от времени до них через приоткрытые окна доносились обрывки разговоров даже для ушей Роби местный акцент показался пугающе отчетливым, и она вспомнила свой приезд в Англию в июле, когда она в первый раз услышала эти выразительные, и почти музыкальные интонации. Так говорили билетный кассир на вокзале и кондуктор в поезде, и ей приходилось просить их повторить свои слова несколько раз, прежде чем она могла их понять. Казалось, это было в другой жизни. Они кружили по центральной части города — Мистер Элис показывал им значимые здания, мимо которых они проезжали. И многие из этих громадных сооружений в классическом стиле, своим величием, напомнили Рубе здание Капитолия. Хотя ей не доводилось видеть его воочию. Южнее Нью-Джерси на юг она не заезжала. «Какие-нибудь достопримечательности разрушены?» — спросила она. «Пока еще нет. Сильно повреждена часть порта». Но такие здания, как Сент-Джорджс-Холл и таможня не пострадали. Церкви тоже в порядке. «Вы имеете в виду по сравнению с Лондоном?» «По сравнению с Лондоном нас почти и не тронули. В сентябре были налёты время от времени, безо всякой системы, насколько я понимаю. То же самое было и в октябре. Ущерб, да, есть, но ничего похожего на то, что увидел Ист-Энд. А потери? Небольшие» если сравнивать с числом погибших в Лондоне, но всё равно ужасные В прошлом месяце бомбы на Чепмэн-стрит, кажется, убила всю семью, несколько поколений. А несколько дней спустя, в том же квартале, погибли 10 детей. 10 Я... Да? — ставил Руби, чувствуя, что пауза затягивается. Нелепо пытаться выразить такие вещи в цифрах, даже глупо. Но катастрофа на Дёрнинг-Роуд... Это поворотный момент. Лучше выражение не подобрать. Мы ощутили вкус всего самого ужасного, что эта война может нам принести. Боже мой, как же он горек!» Некоторое время они ехали молча, тишина нарушалась только редкими указаниями мистера Элиса водителю. «А где Дёрнинг Роуд?» — спросила она. «На Эджхилл. Это на восток отсюда. Типичный рабочий квартал, небольшой». В таких местах все друг друга знают. И что там случилось? Она знала самую суть. Бомба попала в убежище, много людей погибло в этом, как выражалось Министерство информации на официальных брифингах, инциденте. Словно такой бескровный термин мог надлежащим образом передать масштаб трагедии, случившейся с жителями Дёрнинг-Роуд. Там находилась школа, точнее профессиональное училище, Люди набились в бомбоубежище. В котельной разместилось человек триста. Я думаю, они решили, что там безопаснее, железобетонный потолок. Но попадание было прямым, и всей своей тяжестью обрушилось на подвал, на людей в убежище. Те, кого не убили железобетонные балки, кирпичи и всё остальное, погибли, сварившись в хлынувшим на них кипятке из котла. А потом ещё загорелся газ из труб. «Вы сейчас имеете представление о том, сколько людей погибло? Последнее, что я слышал, не меньше 150 человек. Многие из тех, кто выжил, получили сильные ожоги, так что потери еще будут расти». Они свернули с главной дороги на широкую улицу, застроенную новыми свежеотштукатуренными кирпичными зданиями и типовыми домиками. Улица была аккуратной, совершенно ничем не примечательной если не считать дымящихся руин кирпича, камня, обожжённых брёвен неподалёку. «Мистер Элис», — раздался голос водителя спереди, — «мы подъезжаем к... училищу. А где вы хотите, чтобы я остановился?» «Ещё немного вперёд. Последний квартал мы пройдём пешком». Они подошли тихо, осторожно, остановились у толпы зевак, и всё это время Руби старалась зафиксировать в памяти очертания разрушенного здания. Оно обрушилось само в себя. Наружные стены упали на балки крыши, которая, в свою очередь, тяжело и неровно рухнула на несколько слоёв межэтажных балок, штукатурки, камня и битого стекла. На уровне земли, возле того, что когда-то было лестницей, группа мужчин в стальных шлемах и комбинезонах, переговариваясь, лопатами разгребала обломки. Их слова были едва слышны за каким-то непрекращающимся звуком, который Роби никак не могла распознать. Ей казалось, что этот звук похож на низкий утробный плач, напоминающий завывание попавшего в беду животного. И волоски на ее шее встали дыбом. Она поворачивала голову туда-сюда, пытаясь распознать то, что слышала, а потом поняла, что звук этот издает люди вокруг нее, мужчины и женщины, Некоторые из них прикрывают рот рукой, чтобы не дать волю своему ужасу. Звук становился все громче и громче, а потом толпа расступилась. а Руби стояла и молча смотрела, как два человека, с трудом волоча ноги, прошли мимо нее с носилками, на которых лежало завернутое в одеяло тело, слишком маленькое, чтобы быть телом взрослого. И когда носильщики вышли на более или менее расчищенное от обломков пространство... Одеяло чуть сдвинулось, совсем немного, но достаточно, чтобы открылась маленькая туфля, кожа которой была сморщена и скручена огнём и водой, и... Ужас этой единственной туфельки обрушился на Руби. Удар был такой силы, что дыхание у неё перехватило. Сделав шаг назад, она закрыла глаза, но этот образ никуда не уходил. Он оставался с ней даже в темноте. Она видела это. Маленькую детскую ногу, такую неподвижную и холодную. Сумеет ли она когда-нибудь стереть этот образ из памяти? «Дыши глубже», — услышала она голос Мэри у своего уха. «Вот так. И еще раз. Через минуту ты придешь в себя. Идем со мной. Давай, шагай следом». «Извини», — выдохнул Руби, когда они вышли. «Не знаю, что со мной случилось». «Ты просто позволила себе быть человеком. Мне тоже поплохило, когда я увидела эту туфельку. Я в порядке. Я возьму себя в руки, обещаю. Я знаю, возьмёшь. Давай-ка теперь поищем, куда исчез мистер Элис». Они обнаружили его за углом. Он разговаривал с полицейским. «Извините, что бросил вас, дамы. Это сержант Харрис. Я его знаю с тех времён, когда он был зелёным новичком в полиции». «Мистер Эллис говорил мне, что вы приехали из Лондона, чтобы собрать материал для статьи о Ливерпуле. Что ж, пора признать, что Блиц распространяется не только на Лондон». «Да, для этого мы и приехали», — подтвердил Руби. «Мистер Элис рассказал нам, что бомба попала прямо в здание колледжа. Это была парашютная мина. Случись порыв ветра в ту или иную сторону, и мы бы здесь не стояли. Как подумаешь, об этом плохо становится». «Есть шансы, что хоть кто-то выжил?» «Я только что увидела Сержант Харис покачал головой. «После того, что я видел вчера вечером, сомневаюсь». «Может, кто-нибудь пожелает поговорить с моими друзьями?» — спросил мистер Элис. «Тут пока не спросишь, не узнаешь. Но не здесь. Здесь люди ждут новостей. Лучше пройти немного по дороге. Может быть, у передвижной кухни...» С обычной своей расторопной деловитостью, женщины из женской волонтёрской службы развернули полевую кухню для жителей квартала. Над громадными ёмкостями с супом и чаем поднимался пар. Каждый ребёнок, который подходил с вежливой просьбой, получал ломтик кекса. Неужели этого достаточно, чтобы вернуть ребёнка в его обычное состояние? Ломтик кекса и чашка чая с молоком? Когда катастрофа в корне изменила жизнь Робби, Ей было приблизительно столько же, сколько сейчас этим детям, битыми кусками штукатурки, рисовавшим классики на асфальте. Её утешить было нетрудно, обещаниями развлечений и всяких вкусностей. И только позже, гораздо позже, поняла она суть того, что произошло, и скорбь этого мгновения никогда с тех пор её не покидала. Поблизости стояли несколько женщин, грели руки, о кружки с чаем. Их лица были измождёнными и бледными, беспокойные взгляды постоянно перебегали то на руины, то на детей. Одна из них, на вид самой усталой из всех, держала на руках капризничающего младенца, завёрнутого в одеяло, связанное шапочкой на голове. «Добрый день, дамы! Со мной мистер Элис из Геральт и две дамы из лондонского Пикчер Уикли!» Женщины одна за другой закивали, попытались улыбнуться, Теперь ничего не оставалось, как только двигаться дальше. «Спасибо, что согласились поговорить с нами. Кто-нибудь из вас был вчера вечером в убежище?» Роби ещё не закончив вопроса, достала из сумочки блокнот, открыла его на первой пустой странице. Все покачали головами, а женщина с ребёнком на руках заговорила голосом, срывающимся от усталости и потрясения. «Мы там не оказались только милостью Божьей!» Томми только-только начал поправляться после как Лёша. Он по ночам ужас как кашляет. Вот я и не хотела беспокоить других. Потому мы сели под лестницей. Никогда не думала, что буду радоваться его болезни. «Кто-нибудь из вас знает хоть одного человека, который был в убежище?» — спросила Руби и напряглась в ожидании ответа. «Моя соседка по улице. У неё четверо детей погибли. Четверо раздался чей-то голос женщина рядом с ней печально кивнула мы все считали что это самое здесь безопасное место такое большое крепкое здание на вид куда лучше чем эти морисоновские сандвичи которые строят в одну минуту прошу прощения сказала руби что такое моресоновские ссанвичи она говорит об убежищах на земле это просто настоящие ловушки сказала другая женщина хорошенько чихнуть, и ты уже мясо в этом убежищном сандвиче. А потом женщина с младенцем. «Вы американка?» «Да», — ответила Руби, не переставая записывать. «Я приехала летом. Мой корабль прибыл в Ливерпуль, и первое, что я увидела в Англии, был ваш город. Никогда не думала. Очень горько возвращаться сюда при таких обстоятельствах. Я бы на вашем месте запрыгнула на первый корабль до Канады». — сказала пожилая женщина, стоявшая чуть в стороне. «Знаете, бывали дни, когда мне в голову приходила эта мысль. В особенности по ночам, когда сто раз спускаешься в убежище, аж голова начинает кружиться». Все согласно закивали. «Такие ночи хуже всего», — раздался чей-то голос. «Но когда восходит солнце, эти мысли сами уходят. Так или иначе, я останусь здесь, пока не кончится война». А теперь скажите, может ли кто-нибудь из тех, кто сейчас высказывался, назвать мне свое имя? Статья появится в журнале на следующей неделе. Она приятно удивилась, когда все женщины столпились вокруг нее. Они явно не возражали против того, чтобы увидеть свое имя в журнале. Эта мысль даже слегка воодушевила их. Она записывала имена напротив слов, сказанных той или иной женщиной, и поглядывала на Мэри в ожидании ее реакции. «Если Мэри кивнёт, то им пора. Если покачает головой, Робби может продолжать». Мэри кивнула. «Спасибо, дамы. Я вам признательна за то, что потратили на меня время». Она пожала всем руки, погладила младенца по спинке, пожелала ему поскорее поправляться и направилась следом за Мэри, мистером Элисом и полицейским. Они попрощались с сержантом Харрисом, сели в машину, и мистер Элис попросил водителя вернуться в центр города. «Как, по-вашему, мисс Бьюканин достаточно сделали фотографий? И вы, мисс Саттон, достаточно набрали материала?» «Пожалуй». Она посмотрела на часы. До отправки лондонского поезда оставалось ещё 90 минут. «У нас есть ещё немного времени. Тогда давайте я вас двоих угощу лэнчем. Неподалёку от вокзала есть неплохое место». «Нам бы не хотелось и дальше отрывать вас от работы», — возразила Руби, остро чувствуя усталость, бедняги. «Вас, наверное, ждут в газете». «Я там теперь практически живу». «Ничего, перебьются без меня ещё часик». «А как ваша жена?» — спросила Мэри. «Она в порядке, спасибо. И дети тоже. Отказывается уезжать из города, сколько бы я ни просил. Не хочет уезжать без меня. Вы живёте где-то поблизости?» спросила Руби. «К счастью, нет. Наш дом в Гарстоне. Это немного на юг отсюда. Так что пока бомбёжик избежали. Но я не настолько глуп, чтобы полагать, что так будет продолжаться вечно. Я только надеюсь, что смогу убедить Изабелли уехать к моей сестре в Уэльс, если, то есть, когда налёты усилятся». И Руби с удовольствием слушала его рассказы про молодого Кача, выпускника университета, зелёного как трава, и дрожавшего, как лист, стоило мистеру Элису посмотреть в его сторону. Час спустя она благополучно забыла, что ела в этом заведении неподалеку от вокзала, но её желудок наполнился, а нервы успокоились, и когда они поднялись, чтобы уходить, она почувствовала, что каким-то чудом вернулась в своё нормальное состояние. Мистер Элис был весьма любезен, он проводил их на вокзал, убедился, что поезд уходит по расписанию, и они должны безопасно добраться до дома». Пожал им руки и выслушал слова благодарности за помощь. «Уверяю вас, мне всё это доставило удовольствие». Он помолчал, нахмурился. «Беда в том, что случившееся на Эдж-Хилл только начало. Можете сколько угодно называть меня «Кассандрой», но я убеждён, что здесь, в Ливерпуле, немцы пока только играются с нами, как кошка с мышкой. Но когда они решат разбомбить порт, Жизнь в городе станет гораздо, гораздо труднее. «Вы считаете, что это только вопрос времени?» — спросила Руби. «Именно. Министерство не позволит вам опубликовать ни слова в таком духе. Я просто говорю вам это, как один журналист другому. Британия живёт благодаря тому, что прибывает через этот порт. Снаряжение, продукты, войска. Всё, что нам может дать наша империя. Порт» жизненно важная артерия в буквальном смысле этого слова. Если они решат... Он тяжелыми от усталости глазами обвел многолюдный зал вокзала, выражение отчаяния застыло на его вытянутом и схудавшем лице. Простите за пессимизм. Будь я каким-нибудь патриотом, я бы сказал вам что-нибудь более воодушевляющее. Может быть, напишите что-нибудь о жителях Ливерпуля, исполненных решимости и твердости духа? По крайней мере, это будет правдой. Вокзальные часы отбили четверть часа. До отправления их поезда оставалось пять минут. «Ну, поспешите», — напутствовал их Элис. «И не забудьте как можно скорее испортить настроение Качу моими пророчествами. На следующей летучке, если успеете». «Обещаю», — сказала Мэри. Он повернулся к Робби, пожал ее протянутую руку. «Удачи вам, мисс Саттон. До свидания». И удачи!